Глава 11. Сказать кому-то, что ты не любишь ездить в Лондон, или обсмеют, или изойдут завистливой злостью. Анна и сама насмешливо относилась к дамочкам, которые тягучи выпивали на тусовках. «Ой, твоя барса у меня уже в печенках сидит. Что там делать-то? Скука же смертная!» Она знала цену подобной болтовне и знала, что любая из этих дам горло перегрызет каждому, кто лишит ее возможности ездить в скуку смертную с регулярностью чартерного рейса. Поэтому о том, что она терпеть не может поездок в Лондон, Анна предпочитала помалкивать. Конечно, в журнале они писали об английском предметном мире, и британское представительство по туризму приглашало их, поэтому в пресс-туры довольно часто но всегда можно было найти автора, который охотно поехал бы в такую командировку и незачем было тревожиться самой. В Лондон Анна ездила только с Сергеем, и нельзя сказать, чтобы эти поездки доставляли ей удовольствие. Поэтому, когда вскоре после Нового года он спросил, будет ли у нее время в середине февраля, ей стоило некоторого усилия ответить так, чтобы он не догадался. Время-то у нее будет, а вот желания наверняка нет. «В этот раз ненадолго», — сказал он. «Может быть, все-таки что-то заметил? Пятнадцатилетие фирмы, торжественное собрание акционеров, отпразднуем и уедем, да и особо пышных мероприятий не намечается обычный банкет». В Лондоне они всегда останавливались в доме миссис Сэвидж. Вообще-то это был отель, и он даже входил в специальную, довольно дорогую отельную систему, но выглядел как обычный жилой дом на одну семью. Он стоял в переулке королевы Анны и был ровно таким, каким Анна когда-то представляла себе настоящий английский домик. Постельного цвета, с милым полисадником, в котором росли рододендроны, с камином и английским завтраком, который хозяйка всегда подавала сама, и с дверным замком, открывающимся в противоположную всем обычным замкам сторону. Дом был похож на викторианскую шкатулку. На одной из его стен даже были нарисованы старушки с корзинами цветов и рыжий кот в черном цилиндре. Когда-то Сергей усмехался и говорил, что раз уж ей так нравится вся эта сентиментальная незыблемость, то на старости лет он купит по соседству такой же домик, похожий на шкатулку, и они будут жить в нем, как старосветские помещики. Ну, потом это, конечно, забылось. Впрочем, может быть, он и купил такой дом, и в нем и живет. В Лондон ведь он ездит часто, и надо же ему где-нибудь жить, тем более, если он приезжает не один. Но об этом Анна давно уже не думала. А когда они приезжали в Лондон вдвоем, то останавливались у миссис Сэвидж, потому что это был удобный отель в самом центре города. К английским банкетам Анна привыкла и никакой скованности на них не ощущала. Это в тот год, когда Сергей только начал работать в Форсайт энд Уилкис и впервые приехал в Англию с женой. Она чувствовала себя просто деревянской простушкой. Еще ладно бы в раскованную, не обремененную излишними условностями Испанию или того лучше в Италию. А тут сразу в страну, где, как она считала, каждое движение регламентировано так же строго, как шляпа королевы Елизаветы. Поэтому на первом даже не банкете какие тогда могли быть банкеты, если фирма только-только начинала свою деятельность. А на обычном ужине в маленьком ресторанчике близ Оксфорд-стрит Анна просто не знала, куда девать руки. Она сама себе была тогда противна. Но что же это в самом деле, как будто она не интеллигентная женщина, искусствовед, профессорская дочка, в конце концов, а прислуга, по ошибке приглашенная покушать с господами. Тогда ей было неловко перед Сергеем, и она даже завидовала тому, что он почему-то не испытывает ни малейшего смущения и беседует со своими работодателями с такой же смесью непринужденности и дистантности, словно всю жизнь не преподавал в МГУ, а только и делал, что усваивал английский деловой этикет. Она еле выдержала этот бесконечный ужин, и даже комплименты Джереми Форсайта не доставили ей ни малейшего удовольствия хотя это были очень тонкие, просто такие изысканные и, кажется, вполне искренние комплименты. Но и это прошло в точности, как в Библии было обещано. Прошла какая-то очень сильная, очень бурная волна, все унесла, ушла в песок, и осталась после нее спокойная сорокалетняя женщина, которую ничем нельзя не ни смутить, не удивить, не разочаровать. Эта та женщина и возвращалась теперь вместе с мужем с банкета. Они шли пешком, потому что февраль в этом году выдался теплый, и идти вечером сквозь прекрасный в своей банальности лондонский туман, сквозь чуть размытый, но все-таки яркий уличный свет было приятно. Сергей предложил пройтись, и Анна согласилась. Тем более, что она как-то незаметно для себя выпила на банкете чуть больше, чем собиралась. Теперь у нее кружилась голова, и ей хотелось выветрить это головокружение прогулкой, чтобы утром оно не отозвалось головной болью. «А у тебя все в порядке, Аня?» — вдруг спросил Сергей. Анна даже вздрогнула от неожиданности. Таким странным показался его вопрос. «А что я так плохо выгляжу?» — она пожала плечами. «Есть основания полагать, что у меня что-то не все в порядке?» «Ты выглядишь хорошо», — ей показалось, что он едва заметно улыбнулся. И она насторожилась. «Что вдруг за неясный такой разговор?» «Просто я выпил, повеселел, и мне жалко стало, что я такой веселый, а ты такая грустная». Теперь уже ясно было, что он улыбается уголками губ и глазами. Хотя ту улыбку, что была в глазах, почти невозможно было разглядеть из-за тумана и рассеянных вечерних огней. Я просто пьяный, Аня, повторил Сергей. Сам не заметил, как развезло меня. Все-таки юбилей и какие были годы. Ведь год завтра шел не меньше. А я и не заметила, что ты пьяный, удивилась Анна. «Ты как, буянить не будешь? Полисмен не остановит?» Ей тоже сделалось почти весело. Тем более, что легкое головокружение, наступившее сразу после аперитива, продолжавшееся целый вечер и усугубившееся каким-то очень хорошим, чуть пряным ликером, теперь помогало ей позволить себе это веселье. Да почему бы и нет, в конце концов? Пусть этот мужчина, идущий рядом по улице, не совсем ее муж, и даже если разобраться, совсем не муж – то есть не ее муж, но она живет с ним дольше, то есть просто по годам дольше, чем прожила без него, потому что от семнадцати до сорока — это ведь дольше, чем от рождения до семнадцати. Анна почувствовала, что все эти вычисления путаются у нее в голове, а значит, она уж точно пьяная, и засмеялась. «Интересное совпадение», — сказала она. «Я, можешь себе представить, тоже опьянела. Что это за ликер давали, ты не знаешь?» «Ужасно пьяный какой-то ликер. Все-таки ликер — опасная вещь. Как будто подначивают тебя. У нас-то угощение кончилось, а ты только раздухарился. Ну так пойди и добавь». «Ну так пойдем и добавим», — легко согласился Сергей. «Мне правда весело, Аня. С каким-то даже удивлением, — сказал он. Хоть я и не ликером раздухаривался, а коньяком, но и он по мозгам шабанул». «Что, не так сказал?» — спросил он, когда Анна громко расхохоталась. «Да нет, ничего». Она коснулась пальцем ресниц, смахнув слезинку. «Идет по Лондону такой себе представительный мужчина». Она окинула мужа быстрым взглядом. «Одет, если не как Дэнди лондонский, то все-таки как настоящий британец. А изъясняется-то, изысканно изъясняется, как в пивной. Я же по-русски», — сказал Сергей, «никто же не понимает». «Может, все думают, я процентные ставки с тобой обсуждаю? Хотя вряд ли», — заметил он. «Ты и правда выглядишь необыкновенно. Надо быть конченным кретином, чтобы думать рядом с тобой о такой глупости, как процентные ставки». «А вот и пивная». Быстро, прежде чем Анна успела удивиться этому неожиданному заявлению, сказал он. «Вот где мой высокий слог. Кстати, придется». В пабе, в который они вошли, после тумана показалось необыкновенно тепло и уютно. Посетителей было мало, играла волынка. На вытертом кресле у входа сидел огромный кот в шелковом ошейнике, разумеется, рыжий. Только цилиндра на коте не доставала для викторианской картинки. «Ты какое пиво будешь?» — спросил Сергей. Он, наверное, упустил из виду, что она может вовсе не хотеть пива, а хотеть, например, шампанского. Но то, что он упустил из виду вежливое правило, придуманное для общения посторонних людей, было Анне приятно. Но да ведь спьяно всегда хочется нарушить какое-нибудь правило, и это всегда приятно. «Да бери уж, какое сам хочешь», — махнула рукой она. Пиво, которое он взял для нее, оказалось имбирным, Анна сразу определила это по запаху. Им берем пахнул глинтвейн, который она когда-то варила зимой в Белоруссии, отбивая пряностями севушный дух плодового выгодного вина, купленного в соседней э, с гарнизоном деревне. Анна медленно пила густое пахучее пиво и рассматривала фотографии лондонских улиц, которыми были увешаны стены паба. Потом она взглянула в окно. «Ты что там такое интересное увидела?» заметил Сергей, проследив за ее взглядом. «Лондонского Дэнди?» «Да нет, это у меня профессиональная», — смутилась Анна. «Видишь, какая витрина напротив? Запомни, где мы находимся, а, Сережа? Я завтра одна сюда приду, посмотрю, что за магазинчик». «Почему же завтра?» — улыбнулся Сергей. «Можно прямо сейчас посмотреть. Он еще открыт, по-моему». «А вдруг я с пьяну все-таки забуду, где мы находимся?» — добавил он таким убедительным тоном, что Анна снова засмеялась. Надо было знать Сергея, чтобы оценить это его заявление. В отличие от нее, он одинаково легко ориентировался где угодно, хоть в незнакомом городе, хоть в глухом лесу. Это было проверено не раз еще в молодые годы, притом проверено буквально. И на охоте, когда он забредал один куда-нибудь в полную глушь, в леса, за сожем и в гомеле, куда ездил по каким-то военным делам и брал с собой молодую свою жену, чтобы она хоть куда-нибудь выбралась из гарнизона. Матвей удался не в маму и уже в шесть лет вместе с папой издевался над ее топографическим идиотизмом, из-за которого она могла не узнать дорогу, пройденную пять минут назад и пройденную в пятый раз. Из-за этого своего смешного качества Анна больше всего любила гулять в Москве по бульварам. Идешь себе долго-долго по Страстному, по Тверскому, потом по Никитскому, потом по Гоголевскому, смотришь на старые, прекрасные, все разные дома — а потом просто поворачиваешь обратно и безошибочно возвращаешься домой. «Но тогда подожди меня здесь минут десять», — сказала Анна. Она вдруг вспомнила, что завтра они улетают, и не сдавать же билет ради того, чтобы посмотреть какой-то магазинчик. «Я быстро гляну и вернусь». «Я тоже гляну». Сергей встал и отодвинул ее стул ровно на секунду раньше, чем она успела прижать ножкой этого стула полу своего пальто. «Вдруг ты потом обратной дороги не найдешь?» «А пиво ты не допил», — заметила Анна. «Жалко, хорошее ведь пиво». «Искусство требует жертв», — с серьезным видом объяснил он. «Ты ведь там искусство увидела, в витрине-то. Ну так я готов пожертвовать пивом ради искусства». Магазин, витрина которого привлекла Анина профессиональное внимание, был из тех милых лондонских магазинчиков, которые напоминают блошинные рынки, но все же отличаются от них изысканностью. Вещи здесь продавались новые, но сделаны они были во вкусе умной старины, хотя вместе с тем в каждой из них чувствовалась какая-то очень точная современная нота. Анна заметила это при первом же взгляде на витрину и, войдя в магазинчик, сразу поняла, что не ошиблась. Когда Анна с Сергеем открыли дверь, над их головами серебряно зазвенели непальские колокольчики и затрепетало от ворвавшегося уличного воздуха какое-то снежно-белое сооружение. «Смотри, люстра какая!» — показала Анна. «По-моему, из лебяжьего пуха. Нравится тебе?» «Не знаю, Анюта», — сказал Сергей. «Я в этом ничего не понимаю, ты же знаешь. Наверное, красивая, раз тебе нравится». Он действительно не понимал, что красиво и что некрасиво в том предметном мире, который она чувствовала и любила, о котором научилась писать глубоко и ярко. Когда-то он просто любил жену, и потому любил в этом мире то, что любила она. Оказывается, эта привычка была у него такой сильной, что не исчезла даже вместе с любовью к жене. «Не то чтобы красивая, но все-таки необычная», — сказала Анна а вот эта, точно красивая, обрадовалась она, показывая на другую люстру, серебристо-палевую, сделанную из каких-то полупрозрачных чешуек. Я даже не пойму, из чего она, как будто из лунника, помнишь? Вряд ли он помнил округлое, похожее на крупные монеты, листья лунника. Сухие букеты из этого растения стояли в каждой квартире гарнизона, как и вазочки, связанные из белых катушечных ниток, и вымоченная для твердости в соляном растворе, или как пестрые елочные бусы, свернутые из разрезанных журнальных страниц. Эти нехитрые украшения делали все офицерские жены, и букеты из высохшего лунника тоже. Вазочки из просоленных ниток Анна терпеть не могла, а лунник любила, даже несмотря на то, что он нравился майорше Тамаре Григорьевне, у которой вкус отсутствовал напрочь. Но, конечно, Сергей не мог помнить какой-то лунник, который последний раз видел двадцать с лишним лет назад. Да и тогда вряд ли видел, то есть видел, но вряд ли замечал. «Помню», — тем не менее подтвердил он. Он не прошел за Анной вглубь магазинчика, стоял у входа, рассеянным взглядом скользя по батистовым подушкам и кружевным рамкам, которыми были уложены и уставлены столы и полки. «Еще только пять минут», — просительно сказала Анна. «Рита в Лондон едет через неделю, и я бы ее сюда направила, если здесь что-нибудь интересное найдется». «Смотри, смотри», — кивнул он, «я же никуда не тороплюсь». Хотя изучение магазинчика было не столько прихотью, сколько производственной необходимостью, Анне все же не хотелось, чтобы Сергей ждал слишком долго. Когда-то он терпеть не мог магазинов, и затащить его туда за покупкой, для совершения которой требовалось его присутствие, было просто мучением». Правда, а теперь это, кажется, изменилось. Не сам ведь собою появился у него темно-серый плащ. И серый же, но едва заметно и дорого отливающий синим костюм, в котором нет нарочитого дендизма, но есть ненарочитая элегантность. И тонкий шерстяной шарф, на котором чуть заметно серебрится туманная пыль. Хотя, скорее всего, его просто водит по магазинам нынешняя жена. И, наверное, ей тоже нелегко бывает уговорить его на это. Анна прошла в дальний угол магазина и принялась разглядывать небольшой обруч из засушенных роз и медных шариков. Как она догадалась, это было авторское колье. И тут ее внимание неожиданно привлекло летнее платье. Оно было так легко брошено на кресло, как будто какая-то неведомая хозяйка приготовила его для вечернего выхода и лишь на минутку где-нибудь задержалась. В том, что Анна его заметила, неожиданность была, собственно, только одна — Она совершенно не собиралась покупать платье, тем более летнее, тем более такое легкое и праздничное. Она давно уже покупала одежду, только когда это было необходимо, а сейчас, в феврале, никакой необходимости в покупке летнего платья не было. «Аня, я правда никуда не спешу», — услышала она голос мужа и вздрогнула. Неужели ей так сильно захотелось примерить это нежное, обеспеченное платье, что даже со стороны стало заметно? «Можем здесь хоть заночевать, не то что платье померить». Ей стало неловко под его внимательным взглядом, и чтобы избавиться от этой неловкости, она взяла платье и поскорее прошла за расписную ширму. Оно было шифоновое, действительно легкое, как воздух, и такого же неясного и прекрасного цвета, как подкрашенный всеми вечерними огнями февральский лондонский туман. На нем вручную были вышиты цветы, и даже не цветы, а только контуры, только абрисы странных цветов. Когда Анна надела платье, эти абрисы на ее плечах изменили форму, и свою форму, и форму ее плеч и рук, которые показались в контурах цветов какими-то девически тонкими. Это было неожиданное, и что скрывать, приятное ощущение. Собственная молодая утонченность, оттененная цветами. Анна вышла из-за ширмы и спросила «Ну как?», забыв на минуту, что Сергей совсем не обязан иметь какое-то мнение об ее внешности и тем более не обязан это мнение высказывать. «Берем», — кивнул он. «Прагматик-то, Сережа», — засмеялась Анна. «Я же просто впечатление спрашиваю». Ей показалось, что выражение его лица, даже не лица, а только глаз, на мгновение переменилось. Она не находила названия для этой перемены, тем более, что длилось это действительно мгновение, не больше. Кажется, в его глазах появилось что-то беспомощное, что ли? Но это было так невозможно, что-то беспомощное в его глазах, что она не поверила своему мимолетному впечатлению. Да оно и исчезло так же быстро, как возникло. «Ты забыла, что ли, что я пьяный?» — обычным своим тоном сказал Сергей. «Язык у меня заплетается, так что никакого внятного впечатления я высказать не могу. Давай попросту это платье купим». Ты столько времени на мои дела потратила, что грех было бы хоть этим тебя не порадовать. Может быть, он хотел сказать даже не порадовать, а поблагодарить, и только в последнюю секунду смягчил смысл своих слов. Но его слова все равно вернули ее к действительности. В самом деле, ну что она лезет к нему с расспросами о его впечатлениях? Как будто навязывает какую-то никчемную задушевность. «Для нее, кстати, такую же никчемную, как и для него». С того дня, когда Анна сказала «Я не думаю, что ты должен уйти», они с Сергеем ни разу не говорили о том, как будут теперь строиться их отношения. Правила новых отношений получились неписанными и даже непроговоренными, но правила существовали, они оба их чувствовали. Да, они и не сумели бы прожить рядом друг с другом восемь последних лет, если бы не чувствовали этих спокойных, не внешних, а вот именно внутренних, то есть для внутреннего спокойствия предназначенных правил и, если подумать, ничего особенного в таковых правилах не было. Когда все это случилось, Анна стала замечать, что если не все, то очень многие семьи живут согласно подобным же правилам, которые кому-то, может быть, кажутся странными, но для семейного пользования очень удобны. Ее однокурсница Катя Козлова сразу после университета уехала с мужем на Камчатку за романтикой, родила двоих детей, развелась, После развода родила от бывшего мужа еще одного ребенка, но в Москву к родителям почему-то не вернулась, хотя у бывшего была уже другая семья и со времени развода не первая. И что мне здесь делать, без тени страдания или хотя бы недовольства, сказала она? Это было лет пять назад. Катя приехала навестить родителей и сестер, заодно попала навстречу однокурсников, где подводочку и поболтала доверительно с давней подружкой Аннушкой при стариках пристраиваться, гавриков своих им на голову сажать. У меня там все. Работа, друзья, приятели. Там я человек, а здесь кто буду? А Витька? Что Витька? Ну, не может он с одной женой всю жизнь прожить, так и флаг ему в руки. Он, кстати, тоже человек. Меня уважает, детей любит. К младшему даже на родительские собрания ходит. Квартиру, между прочим, нам оставил. По выходным навещает. Насчет денег никакого отказа. «Правда, и я совесть имею. Ну, в общем, живу, дай бог, каждый. А что спит он не со мной, так ведь мне не восемнадцать лет, понимаю уже, что есть вещи и поважнее. У каждого, Ань, в семье какие-нибудь заморочки, мои еще не худшие». Анна понимала, что и ее собственные заморочки далеко не худшие в жизни, и самое правильное — относиться к ним с Катиным спокойствием. Первое время ей это не удавалось, а потом, наконец, удалось и не было никакого смысла в том, чтобы нарушать так нелегко давшееся спокойствие из-за какой-то хмельной беспечности. «Да я и сама бы первая свихнулась, если бы он ко мне с задушевностями полез», сердясь на себя, подумала Анна. «Спасибо, Сережа», — сказала она. «В самом деле, красивое платье, я буду рада, если ты мне его подаришь». В конце концов, она же не считала великой своей заслугой то, что время от времени выполняла протокольные обязанности его жены. «Ну...» Но а он делает ей подарок, который, кстати, попался под руку. Для этого не надо никакой особой задушевности. Это происходит само собой, потому что он интеллигентный человек, и они уважают друг друга. Сергей заплатил за платье. Анна даже не успела узнать, сколько оно стоит, и они вышли на улицу. Что-то произошло за те 15 минут, которые они провели в магазине. Что-то изменилось в их настроении, и изменилось так сильно, что Анне показалось даже, будто перемены произошли и во внешнем мире. «Туман развеялся», — сказал Сергей, — и она вздрогнула. Он как будто подслушал ее мысли. «Я уж думал, завтра не улетим, но ничего, развеялся». Ей почему-то показались неловкими его слова. Было в них что-то чрезмерное, ненужное, большее, чем требовала привычная жизнь. Хотя сказал ведь он всего лишь о погоде. «Когда у нас самолет?» – спросила Анна. «И где мы сейчас, кстати?» «Далеко нам до дому идти?» «Хорошо бы выспаться», – объяснила она. «Далеко. Сейчас возьмем такси», – ответил Сергей.